Часть первая. Воентех. Что делает хреновый командир, когда ему на голову сваливается внезапная задача? Правильно. Вызывает подчиненного и полностью перекидывает проблему ему. Поэтому сейчас на меня совершенно ошарашенно смотрит знакомый сержант. Тот самый из группы захвата. Я? с преданным видом демонстрирую немедленную готовность к исполнению приказов наконец пазл из продолжительного инструктажа и моей персоны в стриженной военной голове более менее складывается рядовой сэр сержант рядовой серж росцер вот что значит дать человеку привычную точку опоры сержант расправляет плечи В глазах появляется уверенность. Рядовой Рос, с этой минуты я, сержант Аннил, твой папа и твоя мама. Ты заключил контракт, поэтому твоя задница на два года принадлежит колониальным вооруженным силам. Понятно? Да, сэр. А кто для тебя является главным в вооруженных силах рядовой? Сэр-сержант, мой командир вы, сэр. «Правильно. Вижу, что ты не безнадежен, рядовой. Упор лежа принять. Рухнув, исполняю. Двадцать раз отжаться, рядовой. Ну, это мелочь. Четко отжимаюсь, вскакиваю. Да, сэр. На лице сержанта удовлетворение. За мной, рядовой. Да, сэр. Слушай, сэр». Парикмахерская, гражданский мастер ловко и привычно укорачивает прическу, тормозит над усиками. Усы оставить, как скажете, сэр, кого-то вы мне напоминаете. Питерса, черный тех. Да, сэр, точно. Стряхиваются срезанные волосы, снимается накидка. Готово, сэр? Благодарю. Отличная работа. — Спасибо, сэр. — Удивительно. Сержант на наличие усов не обратил никакого внимания. — Не понял. А почему? — Вещевой склад. Неотличимый от наших прапоров хитрован, измеряет параметры. Выдает летний комплект формы, нательное белье, легкие берцы рюкзак, различную мелочь. — О, интересно. Военная модель Кэша прочный обрезиненный корпус защитного цвета, дисплей за толстым пластиком, жесткий синтетический чехол. Быстро упаковываю рюкзак, перевязываю шпагатом и подхватываю форму. Выхожу. — Как должен передвигаться солдат колониальных вооруженных сил? — Бегом, сэр. — Родовой. Бегом. Марш! Это разве бег? Да, сержант, не нюхал ты наши десять каме. Немного мешается форма в руках. Болтается рюкзак за спиной. Надо бы отрегулировать лямки. Но скоро оказываемся перед небольшим одноэтажным зданием, расположенным немного в стороне от основных служб. Табличка у входа недвусмысленно сообщает «Взвод Дельта». Кстати, я ничего не потерял по дороге. А на это явно присутствовал расчет. Рядовой, сложить вещи на скамейку, упор лежа принять, двенадцать раз отжаться. Да, сэр. Заходим в здание. Напротив входа стол дежурного. Увидев нас, солдат явно неспешно поднимается. Сэр-сержант. За время моего дежурства происшествий не случилось. Капитан Фрай арестовал рядового Крайновский, сэр. Был очень раздражен, сержант. Крайновский уже переведен в роту охраны, Майкл. Поверь мне, заслуженно переведен. Хорошо, что я успел набить ублюдку морду. Ясно. Разрешите спросить, сэр? Этот рядовой теперь будет вместо него. Удивление на лице солдата. Хиловат он, сержант. Капитан все доведет на построение. Рядовой Рос. Да, сэр. Здесь теперь твой дом и твоя семья. Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Широкий коридор. Место построения личного состава. Сюда же выходят кубрики на два человека, разделенные легкими стенами. Рядом с дежурным комната для хранения оружия. На другом конце туалет, умывальник, душ, взводная коптерка и бытовая комната. Вот твоя койка и твой шкафчик рядовой. Каким должен быть шкафчик? Всегда заперт, сэр. Он явно что-то хочет спросить, но сдерживает себя, смотрит на часы. Равно через 43 минуты и рядовой. Ты должен стоять в фарме напротив дежурного, ясно? Да, сэр. Разрежите выполнять, сэр. Кивок, сержант выходит. Быстро распаковываю форму, отбираю, что надеть. Пулей лечу в бытовую комнату, включаю утюг прогреваться. Где-то должно быть. Ага, в шкафчике сложены куски марли для глажки. Намочить за формой. Скидываю все гражданское, кроме часов, Отправляю в свой шкафчик. Нательные, носки, берцы на себя, Камуфляж в руку и назад гладить. Точно в указанное время Стою по стойке смирно, Ничем не отличаются от вышедшей в привычку За 20 лет службы нашей У стола дежурного. Полностью соответствуя плакату с образцами внешнего вида военнослужащего за его спиной. В моем отсеке полный порядок, только на тумбочке в кредле заряжается кэш. Появляется сержант, тщательно инспектирует придирчивым взглядом, недостатков нет, Выглажены даже кепи, эмблемы из перевернутого, обычный прикол для новичков, переведены в нормальное положение. Проходит, проверяет бытовку и отсек. За мной, рядовой. Слушай, сэр. Неспешным бег, прерываемый попавшимся навстречу лейтенантом, сержант переходит на средненькое подобие строевого шага, выполняет воинское приветствие. В моем исполнении все гораздо четче. Еще десяток шагов онил не выдерживает. Раз. Ты что, служил? Сэр, прошу прощения, сэр. Мне запрещено разглашать эту информацию, сэр. Так-так. Упор лежа принять двадцать раз. Да, сэр. Добираемся до столовой. Клумбы, чистота внутри и снаружи. Вкусные ароматы. Просторный зал, столики на четырех, большие окна, сверкающая нержавейка. Помыв руки, заполняем подносы. Первое, второе, салат, чай с бисквитом, апельсин, салфетки. Размер порций впечатляет. На обед у тебя двадцать минут, рядовой. Запомни, каждый день в час двадцать для тебя обед... В шесть ужин и в семь утра завтрак. Да, сэр, запомнил, сэр. Сметаю содержимое тарелок, наваристый суп, пюре с котлетой и подливкой, салат из огурцов, помидоров. Да, с таким питанием можно Родину защищать. Все сытное и полноценное, очень вкусно приготовлено. Укладываюсь в 15 минут добиваю десертный апельсин в казарму возвращаемся нормальным шагом дав распоряжение и оставив меня устало дежурного сержант убыл по делам понемногу появляются военнослужащие взвода перекидываются с дежурным словами посматривают на меня получивший указание капрал выдает из коптерки постельное белье Одеяло, полотенце Заполнять специальные пластиковые бирки для прачечной Кстати, можно стирать и в бытовой комнате Но не бесплатно Стоит стандартная стиральная машина Как в прачечной самообслуживании Застилаю Отбиваю койку Согласно приведенному на плакате образцу Возвращаюсь к столу дежурного Мелькнули знакомые лица солдат из группы захвата странно но не узнали входят онил и фрай сырно сэр капитан во время моего построения слушай сэр взвод строится меня придерживает за локоть сержант втроем стоим перед строем равняй сырно больно больно сегодняшнего дня а в нашем взводе будет проходить службу рядовой рост. Сержант Антонил. Да, сэр. Рядового на тесты. Слушай, сэр. Рядовой рос, Да, сэр. Направо шагом. Мы с сержантом уходим, а взвод сейчас явно будут инструктировать насмерть по поводу одной нескромной. They